Клятва. Вихрь, подхвативший Аргуса, кружился, ввертелся, пока, наконец, не отпустил его. Джин совершил жесткую посадку в горячий песок пустыни. Ай, проклятие! Он долго лежал посреди пустыни, совершенно без сил. Он был унижен. Лишь крик верблюдов заставил его ненадолго позабыть о жалости к себе. По крайней мере, теперь он дома. Здесь он сможет отдохнуть. Аргус поднялся на ноги и наступил на что-то твердое. Это был его драгоценный камень, защищавший вход в пещеру. Аргус поскорее стал спускаться вниз, предчувствуя недоброе. Увидев, какой хаос творится внутри, он едва не разрыдался. Казалось, здесь произошло землетрясение. Его ловушка для незваных гостей сработала, но какой ценой! Все оказалось разрушенным. Лишь ледяная тюрьма стояла нетронутой. Упав на колени, Аргус произнес клятву таким жутким голосом, что верблюды снаружи снова все разбежались. Я отомщу. Ты слышишь меня, Аврелий? Тебе. Твоему внуку и Сахли. Моя месть будет ужасна. Они решили, что одержали надо мной победу. О нет! Ты все еще в моей власти, старик. И это мой самый крупный козырь. Я одолею всех, кто решится пойти против меня. Я даже уже знаю, как. Я запутаю их мысли. Я настрою их друг против друга, превратив их в заклятых врагов. А прежде всего, старик, я перемещу тебя в новую тюрьму, до которой нельзя будет добраться, которую нельзя будет найти. Так говорю я, Аргус, Джин. Член магического круга. Он сжал кулаки. Такова моя клятва. Я дам себе немного времени, наберу сил, а потом не буду отдыхать до тех пор, пока мои враги не окажутся п о б е ж д е н н ы Он замолчал и упал на пол, охваченный глубоким, беспробудным сном. Текст читал Семён Мендельсон.